Глава 16. К берегу Костеника, вглядывавшаяся в воду по левому борту, встревожилась. Быстрее. Море было спокойным, но красные глаза мутантки что-то разглядели под этой обманчивой тишью, что-то очень нехорошее. Опять морские твари, понял Виктор. Какие, сколько, как близко? Это знала только Костяника, но тратить время на расспросы никто не стал. «Лев фаруля!» Аскел уже разворачивал Дольче Витта носом к береговой линии. На палубе царила свита. Виктор и Змейка сложили в кучку трофейные автоматы с Лесбоса. Виктор смотрел то на море, то на сушу. Далекий берег казался диким и недружелюбным. Огромные валуны из скалы, слившиеся с местностью, развалины построенных ещё до войны зданий, изครшившийся бетон, каменные груды, обломки старых причалов и пирсов. Из воды торчали опасные отмельи и макушки утёсов. К такому берегу не просто пристать, зато там легко спрятаться, если кто-то поджидает, засаду не заметит даже костеника. Камень, не вода, через него взгляд зорких красных глаз не проникнет, но море внушало ещё большие опасения. Тревога Костеники передалась остальным. Только Костоправ, измученный очередным приступом морской болезни, был рад происходящему. Волшебное слово Берег придало лекарю сил и даже выдавило подобие улыбки на унылом позеленевшем лице. Костоправу было плевать на морских тварей, а постылевшая качка доставала его сильнее любого мутанта. А вот сядзы пугали не только обитателей морских глубин. Там Асмана земля, там а жить турка человеки. Китаец с тревогой смотрел на приближающийся берег. Тамапасна для наша. Каскадёр Виктор вопросительно глянул на одноглазого Ланснехта. Вообще-то да, небезопасно, подтвердил одноглазый Ланснехт. Турки и плохие моряходы и не суются на орденские морские пути, но на суше вырезают даже крупные отряды инквизиторов. Это не девочки-лесбияночки, сколько уже было крестовых походов, но орден так и не смог подмять под себя османов. И твари у них на берегу нехорошие водятся. Однако сейчас в нагромождении прибрежных валунов и руинах не было заметно никакого движения, зато что-то двигалось в воде и, похоже, двигалось к судну. Из двух зол приходилось выбирать меньшее. "Быстрее", поторопил Костеника. "Быстрее к берегу". "Фёсла фоту", приказал Аскел. Ветер был слабенький, на таком быстро не поплывёшь. Тамасмана неодобрительно покачал головой Садзы. «Хватай весло, мать твою, косоглаз желтожопый!» – рассверепел Костоправ. «Русским языком же сказано, весло в воду! Что непонятного, китайоза драный? Куда тебе весло всунуть, чтоб понятно стало, и каким концом, бля?» Фот-э-та-та! Неожиданный возглас Аскела оборвал тираду лекаря. Творюга, которую до сих пор могла видеть только Костяника, поднялась к поверхности. «Грёбанный гриб!» Укачанного Костоправа стошнило куда-то в сторону морского чудища. Оно действительно было похоже на огромный гриб с подвижной зонтичной шляпкой. Края шляпки шевелились, направляя мутанта в воде. Это была гигантская медуза, не уступавшая по размерам коггу. Сквозь прозрачное желеобразное тело просвечивались внутренние органы и густая сеть кровеносных сосудов, по которым бежала кровь цвета морской воды. Кровоток, кстати, у этого отродья был раз от не хуже, чем у котлового зверя на суше. По воде распластался длинный пучок щупалец, покрытых на конце ороговевшими наростами и крючками, вроде рыболовных. Щупальца тянулись вдоль чевита. Тварь заинтересовалась судном, а плеск воды под веслами только усиливает этот интерес. «Фесла!» – орал Аскел. «Крепите, крепите все! Раз-два, раз-два!» Гребли. Но медуза приближалась быстрее. «Не уйти», – понял Виктор. До берега было слишком далеко. Самое длинное щупальце обвило рулевое весло. Из желёз под массивными наростами брызнула какая-то едкая жидкость. Дерево задымилось. Плевальщик. Сразу возникла в голове неприятная ассоциация. Только морской плевальщик. Плевальщик-хватальщик. А второе щупальце уже скользило по шепастному борту когга, оставляя на мокрой обшивке дымящиеся потёки. Тварь подтягивала себя к кораблю. Скоро, совсем скоро она доберётся до палубы, схватит, брызнет, пожжёт едкой гадостью, а помешать никак. Виктор поднялся над бортом, сжимая в руках короткоствольный автомат, глазадых воительниц. Оружие было незнакомое и не пристреленное, но на такой дистанции и по такой мишени не попасть просто невозможно. В первую очередь Виктор выпустил по щупальцу, уже шарившему по кормовой надстройке. Брызнули водяные шмётки. Перебить конечность не удалось, но тяжёлое щупальце медузы всё же отдёрнулось и с шумным плеском шлёпнулось в воду. Виктор перенёс огонь на вторую конечность. Щупальце соскользнуло с руля, оставив на дереве прожжённую борозду и глубокие царапины. Конечности твари яростно забили по воде, задёргались зонтичные края грибовидной шляпки. В центре шляпки зонтика открылось воронкообразное ротовое отверстие, в которое, наверное, проскользнул бы, не задержавшись, всадник на быкане. Однако уходить под воду твари не спешило. Медуза явно готовилась к атаке. Ну-ну. Виктор отбросил автомат со посташонным магазином, схватил другой. Бросило весло и пристроилась рядом змейка. Стрелец Баба тоже полила из чужого оружия. Целя по плавающему грибу. Пули разрывали и расплёскивали прозрачную киселеобразную плоть, но не могли войти в огромное тело медузы достаточно глубоко. Всё-таки куцы автоматики воинствующих лесбиянок это не мощные калаши. Пробивная способность не та. Зато темп стрельбы впечатлял. Патроны закончились быстро, а без них проку от захваченных автоматов было немного. Но и Медуза всё-таки отстала. Истерзанная шляпа плавучего гриба со шмётками щупалец и безвычно раскрывающиеся-закрывающиеся воронка иртом в самом центре шевелящегося купола медленно погружалась в воду. Бесцветная кровь твари без следа растворялась в мутной синеве. "Сдохла?" с надеждой спросил Виктор. Костяника бросила быстрый взгляд за корму, качнула головой. "Плывёт за нами, хотя нет", повернула. На мелководье медуза все-таки не полезла. Оно и понятно. С такими размерами охотиться можно только на глубине. Тварь явно опасалась быть выброшенной на сушу, где солнечные лучи убьют ее вернее, чем автоматные очереди. Однако и уплывать далеко от берега тварь не спешила. Израненная медуза дрейфовала неподалеку, то всплывая на поверхность, то уходя на глубину. Аскел виртуозно провел доль Чевита между прибрежными отмелями и скалами. Добрались до берега, убрали парус, подняли весла. Дольчевита проскрежетала корпусом о дно, ткнулась носом между двумя выступающими из воды комениуками. Причалили, типа, пробормотал каشقдёр, высматривая за кормой медузообразного монстра. Сейчас в морсковом отроде видно не было, но мало ли? Виктор покосился на костянику. Оплавьёт, улыбнулась она. Наверное, даже в раскуроченных пулями медузистых мозгах, если таковые вообще имеются, хватило ума сообразить, что добыча ушла. Но всё же вот так сразу снова выходить в море не стоило. Пусть тварь уплывёт подальше. Подождём здесь, распорядился Виктор. Первым на берегу, конечно же, оказался Костоправ. Виктор и глазом не успел моргнуть, как лекарь с радостным воплем прыгнул за борт и, прошлёпав по воде, растянулся на гальке. Лафа! Костоправ был счастлив. Он снова валялся на твёрдой земле. "Тёрши конец!" крикнул лекарю Аскел, поднимая над бортом верёвочную бухту. "Чей?" хохотнул Костоправ. На суше его настроение быстро улучшалось. На балдеющего лекаря упала тяжёлая верёвка прямо на пузо. Сер хер нахер твою мать, вскочил Костоправ. И твою тоже. Не остался в долгу викинг. Прифеши корабль фон к тому камню хрен тебе. Хрен тебе! огрызнулся лекарь, потирая ушибленное брюхо. Сам привязывай, викингская рожа. Костоправ, выполняй, вмешался Виктор. Ещё не хватало, чтобы из-за обидчивости лекаря их отнесло обратно к мутанту-медузе. Привязывай корабль и поднимайся на борт. На хрына мне на борт золотой. Мне здесь хорошо. Я тут подожду лоды. Не лоды. Делай, что сказано, пока османы не сбежались. На чужом берегу лучше держаться всем вместе, в кучке, да и отбиться с корабля в случае чего проще. Османы, османы. Недовольный лекарь всё же взялся за верёвочный конец. Имел я ваших османов. Мне сейчас грёбаная качка хуже всякой османовщины. Твоя совсем как маленькая капризная ребёнка. Укоризненно прокричался Дзы. «Мало для твоя бывать голая женщина на лесоба остров!» «Голая баба? Много не бывать!» Передразнил Костоправ, но, перехватив недовольный взгляд змейки, махнул рукой. «А, леший с вами!» Что-то бухтя под нос, лекарь принялся привязывать веревку за торчащей из воды каменный зуб. Именно в этот момент и прилетела первая стрела. Суха ударила в мачту. Под реей затрепетало пестрое оперение. «Османа-человека!» Заверещался дзы. Ложися! Берегися! За первой стрелой на дольчи вита обрушился целый град оперённой смерти. Тук-тук-тук-тук-тук застучало по дереву. Звяк-звяк чиркнуло по камням. Плюх-плюх-плюх. Несколько стрел вошли в воду. Прогремело два выстрела, брызнуло щепана на совой надстройке. Они уцелели только потому, что вовремя упали на палубу под бортовое ограждение, а Кастоправ укрылся за высоким причальным камнем. Второго залпа не последовало. Противно и пронзительно взвыли какие-то дудки, ударили барабаны, послышались чьи-то крики на незнакомом гортанном языке. Виктор рискнул выглянуть из-за борта. Так вот они, значит, какие – османы. Дурки – всего их было десятка три – неровным строем наступали из-за каменистой гряды, протянувшейся вдоль береговой линии, и из-за старых развалин. Длинные красные халаты, широкие штаны, надетые на каски высокие белые колпаки с торчащими вверх перьями и свисающими с затылка белыми тряпками. Над головами красный флаг с белым полумесяцем и звездой. Лица загорелые, без бороды, с пышными усами. Доспехов ни у кого нет. Зато все вооружены до зубов: короткие копья, булавы, топоры. У многих диковинные кривые мечи с двойным изгибом, луки и арбалеты. У некоторых имелись самопалы и пистоли. Пара старых ружей, один автомат. Автоматчик Шагал в первых рядах. Его одежды были понаряднее. Кроме того, среди других турок его выделял широкий красный пояс. "Не бойся, командир", решил Виктор. Луки, арбалеты, ружья и автомат были нацелены на кок. Наступающие словно давали понять: любое сопротивление будет подавлено новым залпом. "А как сопротивляться-то? Старое оружие бесполезно, все боеприпасы израсходованы на Медузу, а без него наступающих не остановить". Рядом из забора высунулся Садзи. Большой беда, заскулил китаец. Османы и янычара, наше конца, наше совсем-совсем пропадать. Янычары, подтвердил кашкодёр. Это у османов что-то вроде орденских братьев. Хорошие воины, свирепые, плохо дело. Откуда они только взялись на нашу голову, посетовала змейка. Мы стреляли по медузе, они услышали, предположил кашкодёр. Что ж, очень может быть. Уплывать надо Вихта, взмолился Садзы. Сейчас, сразу уплывать. Да, силы неравные, так что удирать будет не зазорно. Вот только Костеника, окликнул Виктор. Что там с медузой? Костеника глянула за корму. Не вижу, уплыла. Придётся рискнуть. Всё-таки уйти в море от израненной медузы шансов больше, чем отбить нападение янычар. Каста прав, живо на борт, позвал Виктор. Отчаливаем. На этот раз лекар не упрямился. укрываясь за камнями, так что над водой осталась торчать только полголовы, он направился к судну. "Приготовь ведь вёсла", распорядился Аскел. "Руби концы!" "Отставить рубить концы!" поспешил вмешаться Виктор. "Я тебе сейчас самому конец отрублю, сир Херов", возмутился снизу Костоправ. "Потом догоню, бля, ещё 10 раз отрублю. Как я наверх подниматься буду без верёвки?" Викинг Азадачно почесал прикрытый шлемом затылок. "Видать, понял ошибочку". В самом деле, удобного причала здесь не было, а быстро вскарабкаться без верёвки по мокрой скользкой обшивке на высокобортный ког весьма затруднительно. Ну, а медленно лесть лекарю сейчас не позволят янычарские стрелы. Костоправ уже сдёрнул верёвку с камня зуба и вцепился в неё мёртвой хваткой, повалился по мелководью за кораблём, качающимся на волне и скребущим днищем по гальке. Каскадёр и Сядзы опустили весла в воду, похтяя и ругаясь, они старались оттолкнуться от дна и спихнуть судно на глубину. Османы снова начали стрелять. В воздухе засвистело, застучало по дереву, зашлёпало по воде. Орущая и матерящаяся голова кастаправа то скрывалась в белой прибойной пене, то вновь выныривала на поверхность, как поплавок. Но вражеские лучники и арбалетчики целились сейчас не в лекаря, а по палубе. Ворочить вёслами под таким обстрелом можно было только вслепую, под прикрытием высокого борта и навесных щитов. И, в общем, доворочались. Треск, скрежет. Неуклюже развернувшись, судно налетело на прибрежную отмель, зацепилось защитными шипами за камни, застряло, завалилось на левый борт. Рядом на берег накатывала и отползала обратно в море пенистая прибойная волна, а Дольче Витта стояла в мертвую, лишь слегка покачиваясь. Внизу, по пояс в воде, Костоправ снова что-то орал вперемешку с матом. Сыпались стрелы, бухнули ружья. Ударил короткой очередью автомат. Янычары уже почти подошли к воде.